освещается всем, кто с болью наблюдал за уходом любимого человека, а потом стоял на крыльце и смотрел на дорогу, и каждому, кто достиг конца этой дороги, но повернул обратно». Часть первая. Глава первая. Я видел его раньше. Старик, лет 75 на вид, может быть, даже 80-летний, узловатые пальцы, искривленные от артрита, Голос курильщика, высаживающего по четыре пачки в день, хлопково-белые волосы, пожелтевшие на концах, морщинистая кожа цвета черного дерева, дряхлое тело. Он носил потертые брюки в серо-голубую полоску, некогда бывшей частью шерстяного костюма, и засаленную белую рубашку с престижным воротничком, застегнутую на все пуговицы. Ансамбль довершали классические двухтонные оксфордские туфли. Белая часть потускнела и потрескалась, но то, что осталось от черного, было отполировано до зеркального блеска. Он со своей гитарой явно прошагал немало дорог. Это был старый Гибсон J-45. И старик пробренчал сквозные отверстия над резонатором и внизу, поэтому крепежные поперечины частично обнажились. Он даже обмотал изолентой задник и борта гитары. Колки были разного цвета, а струны даже издалека выглядели ржавыми. Но когда этот старик расходился, то оживал вместе со своей гитарой. Он притоптывал ногами в такт движению ведущей руки, добавляя ударный ритм, предполагавший, что когда-то ему доводилось играть и на барабанах. Улыбка на его лице говорила, что когда-то он был счастливым человеком, Или считал, что был таким? Я не особенно разборчив во всем, кроме гитар. Шестиструнные инструменты – это моя страсть. Полифонический концерт, в котором каждая величавая струна имеет свой голос. Честно говоря, меня завораживает идея о том, что мы умеем склеивать разнородные кусочки дерева в коробку формы песочных часов, прикреплять гриф, крепежи и струны из фосфористой бронзы, а потом с помощью давления и перебора в нужных местах создавать голос, значение которого несравненно превышает сумму частей, из которых он состоит, а выразительность определяется руками играющего. Глубокие, гортанные, глухие, басовито низкие, гармонично сбалансированные, акцентированно высокие голоса. Я могу найти аргументы для звучания каждого из них. Гитара старика утратила свой голос, подобно ему она отыграла свое. Он, возможно, забыл уже достаточно много мелодий, но его пальцы ничего не забыли. В том, в ком большинство прохожих видели бродягу пойцу я видел бывшего музыкального гения. Когда-то у этого старика было имя в музыке. Последние несколько суббот он появлялся на главной улице Лидвилля, усаживался на скамью и играл до тех пор, пока редкие подаяния не покрывали дно гитарного футляра. Тогда он закрывал футляр и исчезал в бутылке примерно до четверга. В пятницу он уже жаждал добавки, практически иссыхал на глазах. Прямо как сегодня. Я замедлил ход вместе с уличным движением и подъехал к парку. Сегодня тротуары были заполнены народом, что обещало ему неплохую выручку, Я припарковал автомобиль, засунул свой блокнот куда-то между копчиком и поясным ремнем, отхлебнул из бутылочки пептобисмола, добавил две таблетки от боли в желудке, подхватил свою гитару и услышал его голос еще до того, как увидел его. Примечание. Пептобесмол, безрецептурный противоязвенный препарат, розовый висмут, выпускается в форме таблеток или суспензии. Конец примечания. Он сидел на скамейке возле популярной бензоколонки для байкеров. Лидвиль – жаркое местечко для бойцов выходного дня из Вейла, Аспена, Стимбота, Брекенриджа и даже Форт Коллинза. Дорогие хромированные мотоциклы без глушителей и почти без пробега служили парадными конями для мужчин среднего возраста, выставлявших на показ свои разукрашенные, отлично смазанные и ухоженные игрушки. Лидвиль – это старый шахтерский городок, один из самых возвышенных в США, поскольку он расположен на высоте более 10 тысяч футов. Некогда поставлявший большое количество серебра, теперь он превратился лишь в оболочку своего былого величия. Количество жителей сильно колебалось в зависимости от времени года. Здесь проводится Лидвиль-100 – изнурительная однодневная гонка для горных велосипедов. Здесь готовят Высокогорный пирог, пожалуй, лучший вид пиццы в скалистых горах. А Меланзана, маленькая частная компания, которая производит лучшие в мире флисовые куртки и свитеры, держит свой магазин прямо на главной улице. Почти все настоящие уроженцы Колорадо носят мелли. Увидите такого, значит, есть все шансы, что вы имеете дело с аборигеном или с тем, кто собирается стать таковым. Старик сидел напротив салона у фонаря на другой стороне улицы, поэтому звуки его музыки проецировались на бар, умно придумано. Он выбрал хорошее место, но у него оставались две проблемы, Первая из которых был запах. Он не мылся и не пользовался дезодорантом уже несколько недель, а возможно и месяцев. Второй проблемой были негармоничные звуки, исходившие как из его рта, так и от его гитары. Люди могли бы дать ему немного денег из жалости, но он не мог рассчитывать на большее. Мой следующий ход был немного рискованным. С любой точки зрения, это был его личный фонарь, а я был чужим псом, внюхивавшим, где бы задрать лапу. Фокус заключался в том, чтобы подобраться поближе к нему, и создать у него впечатление, словно он парит на ковре самолете из чьих-то нот. Я хотел, чтобы ему понравилось мое присутствие еще до того, как он узнает, что я нахожусь рядом. На меня работало то обстоятельство, что он сосредоточился на очередной бутылке, поэтому его периферийное зрение было задействовано минимально. Против меня работало то обстоятельство, что он мог полезть в драку, если бы посчитал, что я помешаю ему выпить следующую бутылку. Я знал песню, которую он играл, так что быстро подобрал тональность, а поскольку он играл или, скорее, жестко бил по струнам, я начал наигрывать сопроводительные аккорды. Для его слуха это был комплимент, а не досадная помеха. Примерно через минуту он заметил меня, немного напрягся, развернулся ко мне плечом и стал петь и играть еще громче. Звуки, исходившие из его рта не совпадали по тональности с его гитарными аккордами. И, судя по всему, он вот-вот должен был перестать улыбаться. Он явно заблудился в воспоминаниях о том музыканте, которым был когда-то. А я придумал вот какую уловку. У меня было четкое ощущение, что раньше он играл с другими музыкантами и понимал, когда кто-то старался сделать его исполнение лучше. Он играл в ми-миноре, поэтому я просто сел в сторонке, и перебирал струны в ответной ровной гармонии. Он нахмурился, приподнял бровь и взял несколько сильных рифов, которые еще помнили его пальцы, но разум давно позабыл. Я заиграл на каподастре и наполнил воздух ударными переборами, придававшими ритмичность и яркость старым блюзовым рифам в его размытом исполнении. Раздосадованный, он изменил тональность и начал выкрикивать старинную балладу, которую, наверное, исполнял уже десять тысяч раз. Я отрегулировал каподастер и заиграл мелодичное инструментальное сопровождение, дополняющее его аккорды, не привлекая к себе особого внимания. Это был элегантный танец. Резкое усиление громкости с его стороны говорило о том, что он не слишком хотел быть моим партнером, особенно если нам придется делить выручку. Он повернулся на заднице, и смерил меня взглядом, когда какой-то парень в черной коже бросил двадцатку в его футляр. Старый пройдоха заметил это, еще раз взглянул на меня и практически перестал играть, чтобы дотянуться до нее. Но когда я отодвинулся чуть дальше от него и его футляра, этот намек запечатлелся в его затуманенном сознании, и он продолжил свою песню. Когда она закончилась, Он смотрел на 45 долларов в футляре, и я видел паническое выражение в его глазах. Он сорвал джекпот и теперь взвешивал возможность схватить свою удачу и дать отсюда дёру. Убедившись, что я вот-вот потеряю его, я встал, бросил две двадцатки в его футляр. Не возражаешь, если я поиграю рядом? Он зацепил футляр правой ногой и подтолкнул его Между своими ногами, а потом указал на свое правое ухо. «А?» Я наклонился, задыхаясь от вони. «Я не причиню беспокойства». Он посмотрел на меня, на собравшуюся толпу, потом снова на меня. Наконец, его взгляд остановился на моей гитаре. «Джей, сорок пять», — прокаркал он. Я кивнул. Он ткнул пальцем, приказывая мне вернуться на прежнее место, за пределами огней его рампы. Я повиновался. Когда я был ребенком, у меня была коробка с 46 пастельными карандашами и встроенной точилкой в торце. Я так полюбил все эти разные оттенки, что думал, как будет здорово смешать их все и посмотреть на водоворот красок. Это была неудачная идея. Старик напомнил мне о том эксперименте. То, что когда-то было прекрасным в отдельности – в общей массе утратила свой блеск. Все цвета смешались в сплошную грязно-коричневую массу. Но люди не карандаши. Если восковые краски смешиваются бесповоротно, то цвет людей является частью их ДНК. Мы больше похожи на витражные стекла в соборе. Где-то на жизненном пути на этого человека упала темная тень, помешавшая его свету воссиять в полную силу. Можно считать это необъяснимым феноменом, но музыка составляет малую часть волновых частот, которые мы можем видеть. Да, свет и музыка – это части одного спектра. То, что мы отчасти можем слышать его, подразумевает, что ангелы могут одновременно видеть и слышать цвет, и это придает новую глубину таким понятиям, как рассвет, полдень и закат. Моя задача состояла в том, чтобы пролить свет на старое стекло – И когда я это сделал, витраж собора заиграл синими, алыми и фиолетовыми оттенками. Старик ожил. Двадцать минут спустя он посмотрел на меня, потом на место на скамейке рядом с собой. Я принял его приглашение. Одно из таинств музыки заключается в том, что двое людей вместе могут достигнуть того, что одному будет не под силу, при этом возникает экспоненциальный рост. Примечание Экспоненциальный рост – возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины, подчиняется экспоненциальному закону. Конец примечания. Это единственное действие на Земле, способное переместить слушателей из точки А в точку Б за два удара сердца. Оно может изменять настроение. Мгновенно перескочив от смеха к слезам – и от готовности покорить весь мир к сомнению и надежде. Это настоящая машина времени. Лица собравшихся вокруг людей говорили о многом. Еще несколько минут назад на старика смотрели, как на безликого пьяницу. Теперь они спрашивали, кто это такой. Выражение их лиц не ускользнуло от его внимания. Старик встал на тротуаре и стал выдавать мелодии, которых, наверное, не вспоминал уже лет тридцать. В своем воображении он перенесся на сцену, и вскоре его смех смешался со слезами, доказывая, что стекло не утратило своего блеска. Оно могло омрачиться тенью, или оказаться по ошибке закрашенным, или потускнеть от времени. Но нельзя оторвать музыку от человека, точно так же, как невозможно оторвать его от своей ДНК. Вскоре две девушки в платьях начали танцевать и кружиться перед нами. А когда старик заиграл над радугой, люди, собравшиеся вокруг, подхватили песню. Он наслаждался улыбками и слезами, и в изумлении смотрел, как в футляр его гитары падали все новые купюры. Наконец он исполнил вариант композиции «Этот удивительный мир» без музыкального сопровождения – чем вызвал бы улыбку даже у Луи Армстронга. Через час он исчерпал свой репертуар и совершенно выдохся. «Всегда лучше оставлять слушателей в ожидании большего, поэтому я встал и показал, что моя роль сыграна. Налитые кровью глаза старика с трудом могли сосредоточиться на футляре. Должно быть, там лежало несколько сотен долларов». «Ты ничего не хочешь?» — спросил он. Толпа хлопала и свистела, я опустился перед стариком на колени. «Вы и без того много мне заплатили». С этими словами я положил на купюры свою гитару в футляре. Для некоторых людей гитара — это лишь деревяшка со струнами, для других это дружеское плечо, ревнивая любовница, опасность. Ведьмовской шабыш, голос в глуши, рыцарский доспех, занавес, за которым можно спрятаться, скала, на которую можно опереться, ковер-самолет или боевой молот. Но иногда, в такие моменты, когда свет встречается с тьмой, гитара становится зачарованным колом, который мы вбиваем в землю, чтобы темнота отступила. Когда я стал протискиваться через толпу, мальчик в ковбойской шляпе с пряжкой, почти такой же большой, как шляпа, потянул меня за рукав. «Мистер!» Я повернулся. «Привет!» «Можно попросить ваш автограф?» Он протянул листок бумаги и посмотрел на мужчину рядом с собой. «Мой папа говорит, что я должен получить ваш автограф, потому что хотя сейчас вы выглядите так, словно живете где-то в горах, когда-нибудь вы станете знаменитым». «Правда?» Я поставил подпись, вернул бумажку и присел рядом с ним. «Ты играешь?» «Да, сэр». Он немного приосанился. «На банджу. «Умеешь выполнять глиссандо?» Он кивнул, потом указал на шрамы на моей правой руке. «Больно?» «Нет, больше не больно». «Как это случилось?» Я поднял руку и несколько раз сжал и разжал кулак. «Когда я был молодым и безрассудным, кое-что свалилось на меня». Штанга, кирпич или что-нибудь еще? Нет, это больше похоже на потолок. Он указал на мой рот. Вы что, всегда шепчете? К сожалению. Почему? Я пострадал на пожаре. От огня у людей становится такой голос. Ну, Вообще-то огонь был не такой уж сильный, но от высокой температуры появились ядовитые пары, которые сделали со мной вот такое. Я улыбнулся. Поэтому у меня вот такой голос, сердитый. Папа говорит, что отлупит меня, если увидит, что я балуюсь со спичками. Я рассмеялся. Наверное, тебе стоит держаться от них подальше. Когда я начал вставать, он снова потянул меня за рукав. «Мистер?» «Да». Он прикоснулся к моей бороде, чтобы пальцы подтвердили его разуму, что я настоящий человек, а не какое-то пугало со шрамами. «А мне не кажется, что у вас сердитый голос». Его слова тронули мое сердце, где встретились с приветливым отголосками голоса моего отца. Из уст младенцев ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Примечание. Псалом, восьмой, конец примечания. Мне понравился этот мальчик. Спасибо, приятель. Немного позже, когда я обернулся и посмотрел назад, старик играл на моей гитаре. Его глаза, как и рот, были широко открыты, а улыбка на лице стоила куда больше кучи денег.